Допрос. Допрос свидетеля и потерпевшего. Допрос это следственное действие, в ходе которого заслушивается устная речь показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста и формируются соответствующие доказательства. понятие допроса свидетеля потерпевшего. Допрос свидетеля потерпевшего это следственное действие, в процессе которого формируется доказательство, именуемое показаниями свидетеля потерпевшего. И хотя они обязательно должны фиксироваться в протоколе следственного действия, протокол допроса-доказательство также как и показания свидетеля потерпевшего. Основание и условия допроса свидетеля потерпевшего. Фактическим основанием допроса являются данные о том, что лицу может быть что-нибудь известно об обстоятельствах, имеющих отношение к делу. Среди таких данных может быть и оперативно розыскная и любая иная информация юридическое основание допроса вызов привод лица на допрос либо предложение разрешение таковому дать показания условия правила производства допроса первое допрос проводится по месту производства предварительного следствия и лишь если это признает необходимым следователь вместе месте нахождения допрашиваемого. Второе. Свидетель вправе явиться на допрос с адвокатом. Адвокат вправе давать свидетелю в присутствии следователя краткие консультации. задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемому, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия. Следователь может отвести вопросы адвоката, но обязан занести отведенные вопросы в протокол. Третье. При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет обязательно присутствии педагога. Четвертое. Во время допроса задавать наводящие вопросы не допускается. Пятое. Допрашиваемый может пользоваться документами и записями. Шестое. Показания свидетеля записываются от первого лица. и по возможности дословно. Седьмое. В протоколе допроса фиксируются не только устные показания, но и графическая информация. В процессе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы и представляться доказательства. Восьмое. Продолжительность допроса не может превышать восьми часов с одним часовым перерывом после первых четырех часов допроса. Девятое. Допрос потерпевшего осуществляется по правилам допроса свидетеля. Однако потерпевший не только обязан, но и вправе давать показания. Порядок допроса свидетеля, потерпевшего. Порядок допроса свидетеля, потерпевшего, следующий. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности допроса свидетеля, потерпевшего. Второе. Готовится видео-аудиоаппаратура. Третье. Приглашаются лица, необходимые для участия в допросе. Четвертое. Следователь удостоверяется в личности, выясняет анкетные данные допрашиваемого. Пятое. В протоколе отражается процессуальное положение и другие сведения об иных участвующих в допросе лицах. Шестое. Следователь разъясняет права, обязанности, ответственность, а также порядок производства допроса участвующим в следственном действии лицам. Седьмое. Предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по статье 308 УК и задачу заведомо ложных показаний по статье 307 УК, если на него не распространяются правила статьи 51 Конституции РФ. Восьмое. В случае применения технических средств всем объявляется, кто и какие технические средства применяет. Девятое. Допрос по существу дела начинается предложением свидетелю, потерпевшему, рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос. После рассказа свидетеля, потерпевшего, следователь может задать ему вопросы. Десятое. Результаты допроса протоколируются. Допрос подозреваемого. Понятие, основания, условия и основные правила допроса подозреваемого. Допрос подозреваемого это следственное действие, в результате которого формируется доказательство, именуемое показаниями подозреваемого. У этого следственного действия Много общего с допросом свидетеля потерпевшего. Основания допроса подозреваемого подразделяются на два вида. Основание первого допроса, основание второго и последующих допросов. Основания первого допроса таковы. Фактическое основание первого допроса подозреваемого, данные о том, что подозреваемому известны обстоятельства, имеющие отношение к делу, а также совокупность доказательств, дающих основание возбудить в отношении него уголовное дело, задержать лицо в соответствии со статьями 91 и 92 УПК, или избрать в отношении него меру пресечения до предъявления обвинения. Юридическое основание первого допроса подозреваемого, вынесение постановления о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, об избрании ему меры пресечения в порядке статьи 100 УПК. или составление протокола задержания. В последующем подозреваемый может быть допрошен при наличии оснований, полностью аналогичных основаниям допроса потерпевшего. Условия производства допроса подозреваемого следующие. Первое. Допрос возможен только после ознакомления с постановлением о возбуждении уголовного дела, протоколом задержания либо с постановлением об избрании меры пресечения в порядке статьи 100 УПК, а также после вручения копии указанного документа. Второе. До начала первого допроса подозреваемому должна быть предоставлена возможность иметь свидание с защитником наедине и конфиденциально. Третье. Вопросы, касающиеся причастности подозреваемого к совершению преступления, на допросе не должны задаваться пока подозреваемому, а не разъяснены его права, обязанности, ответственность и порядок производства этого следственного действия. Б. Не предоставлена возможность в случае заявленного им соответствующего ходатайства пользоваться услугами защитника либо письменно заявить о нежелании иметь защитника. В. Не объявлено в совершении какого преступления он подозревается. Во всем остальном условия допроса подозреваемого такие же, как и условия допроса потерпевшего. Порядок допроса подозреваемого. Последовательность действий, составляющих первый допрос лица в качестве подозреваемого, следующая. Первое. Устанавливаются и фиксируются в протоколе данные о личности подозреваемого и документах ее удостоверяющих. Второе. Подозреваемый своей подписью удостоверяет правильность записи его анкетных данных. Третье. Протоколе отражаются сведения об иных участвующих в допросе лицах. Четвертое. Следователь удостоверяется в личности привлеченных им к допросу участников уголовного судопроизводства, разъясняет им права, обязанности, ответственность, а также порядок производства. соответствующего следственного действия. Если в производстве допроса участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 УК. Пятое. Указываются технические средства, которые будут применены, а также кто их будет применять и что об этом участвующие в допросе лица заранее предупреждены. Шестое. Разъясняются права, обязанности, ответственность, подозреваемого и порядок производства следственного действия. седьмое. Подозреваемый своей подписью удостоверяет данный факт. Восьмое. Объявляются изложенные в письменном виде в протоколе допроса обстоятельства преступления, в совершении которого лицо подозревают. Девятое. Подозреваемый своей подписью удостоверяет факт объявления ему, в совершении какого преступления он подозревается. 10. Подозреваемый дает показания по обстоятельствам причастности, непричастности его к совершению данного преступления. 11. Допрос по существу дела начинается предложением подозреваемому рассказать все ему известное по поводу имеющихся подозрений, по существу подозрения. 12. После рассказа подозреваемого следователь может задать ему вопросы. 13. Завершается протоколирование.